Дыхание йогов – залог успеха в борьбе с калориями. Доктор Свами Шивананда при лечении избыточного веса большое внимание уделяет правильному дыханию и специфическим дыхательным упражнениям. Дыхание можно рассматривать как некий биологический барометр, измеряющий наше физическое и психическое состояние. Когда мы спокойны и счастливы, наше дыхание ритмично и нормально. Но как только мы раздражаемся и злимся, наше дыхание становится более быстрым и аритмичным, и мы теряем ощущение хорошего самочувствия. Это замечено уже давно, и люди обычно говорят человеку, который находится в сильном волнении, дышите глубже. Имеется и научное обоснование этого явления. Когда мы сердиты, находимся в крайнем раздражении, в организме вырабатывается адреналин, гормон коры надпочечников. Этот гормон готовит организм к отражению опасности ⁇ борьба или бегство. Если не дать этим реакциям бегства реализоваться, то есть произвести значительную мышечную работу, то в организме произойдет дисбаланс, избыток в крови гормонов, глюкозы и других веществ. Это вызовет состояние дискомфорта и еще больше усилит раздражение. Таким образом, человек попадает в замкнутый порочный круг. Чтобы выйти из него, надо произвести физическую работу, например, пробежаться, что не всегда бывает возможно. Но есть и другой способ установить в организме равновесие. Это глубокое дыхание. Когда мы делаем глубокий вдох, в кровь поступает большое количество кислорода, которое и нейтрализует действие адреналина. Итак, учимся правильно дышать. Сядьте на коврик со скрещенными ногами, выпрямите спину, не напрягайтесь. Сейчас мы измерим число дыхательных циклов в одной минуте. Этот показатель очень важный. Он характеризует эффективность работы вашей дыхательной системы. Вдох и выдох – это один дыхательный цикл. Дышите спокойно, как вы обычно дышите, считайте про себя. Вдох-выдох один, вдох-выдох 2 и так далее. Дыхание считается более правильным, если дыхательных циклов немного. У йогов, например, обычно их 4-6. Геронтологи, ученые, которые занимаются проблемами старения организма и долголетия, выяснили, что долгожители дышат неглубоко и редко. Это происходит за счет того, что в процессе дыхания участвует весь объем легких. Это значит, что вся легочная ткань, состоящая из маленьких полых мешочков, альвеол, активно задействована во время вдоха и поглощает за счет этого максимальный объем кислорода. Максимальное потребление кислорода тканями организма является главным показателем здоровья индивида, а также эволюционной видовой характеристикой. Чем выше на эволюционной степени развития находится данный вид, тем выше максимальное потребление кислорода. Внутри вида, как мы уже говорили, эти, этот показатель служит качественной и количественной характеристикой здоровья. Чтобы повысить этот показатель, нужно тренировать дыхательную систему. В Индии есть специальная наука – пранаяма, искусство управлять дыханием, в практике которой имеется множество дыхательных упражнений. Одно из таких упражнений мы постараемся освоить. Называется это пранаяма – полное дыхание йогов. Оно состоит из трех видов дыхания – нижнее или диафрагмальное, дыхание среднее или грудное, дыхание и верхнее или ключичное дыхание.